куратора на словесный контакт и допрос цели, которого ей не давали, то третий вопрос безымянная вполне могла попробовать прояснить самостоятельно. Глубокой ночью, когда объект уснул окончательно, девушка проникла в его жилище сквозь беспечно открытое окно. Мягко, медленно, спускаясь с потолка, словно паук, она вытянула из глубинной тени лишь пальчик, чтобы коснуться странной ткани. В темноте ночи ткань завораживающе пульсировала мириадами перламутровых точек, словно звезды на ночном небе. Когда и как крепкая рука ухватила ее за запястье, безымянная понять так и не успела. А последовавшему рывку, силой вытянувшему ее из тени, она уже была не в силах сопротивляться. Доброе утро. Поздоровался я с распластанной на кровати черноволосой девушкой. Обманчиво хрупкая внешность скрывала в себе интригующей силы одаренную, чьих способностей оказалось достаточно, чтобы подобраться ко мне так близко. Незримое присутствие я ощущал с наступлением темноты и поначалу грешил ножница но после его убийства ощущение не прошло, и потому я решил провернуть тот же трюк, что и в подворотне а именно спровоцировать невидимого наблюдателя и поймать на живца. То есть на себя. А теперь лежащая подо мной с зафиксированными конечностями девушка ничуть не смущалась моим полуголым видом. Ее дикие кошачьи глаза смотрели мне в самую душу, терпеливо ожидая момента, когда я ослаблю хватку. «Так и будем молчать?» Приподнял я бровь и надавил чуть сильнее. «Ноль реакции!» Все тот же немигающий взгляд замершего перед броском хищника. Девушка понимала, что в чистой силе она уступает и просто ждала, да и драться она явно не собиралась. Я не ощущал от нее ни агрессии, ни угрозы. Лишь холод и нотку интереса к ткани на моей руке. Пробыв в таком положении еще минуту, я вздохнул и ослабил хватку. Девушка в тот же миг грациозно выскользнула из кровати обратно сальто и скрылась в тенях. «Ну и что это было?» Потирая виски, вздохнул я и покосился на часы. Три ночи. бас теперь ни в одном глазу. Повалявшись еще минут двадцать, я убедился, что интригующая незнакомка не вернется, и полез в телефон. Нашел три конторы, доставляющие еду круглосуточно, и сделал заказ. «Навряд ли капитан притаранит мне к порталу завтрак, а воевать на голодный желудок я не хочу». Зачем, если можно воевать насытый? Потом я позвонил на ресепшн гостиницы и организовал доставку своих вещей. Обещали уложиться в два часа. Чудесный сервис, несмотря на низкие цены. Всем буду советовать это место. Поскольку спать я уже не собирался, то решил использовать время ожидания вещей и еды с пользой и устроил себе часовую тренировку. Размял мышцы, запустил организм, занялся растяжкой и подготовкой тела к грядущему дню. Пришедшее на телефон сообщение от неизвестного абонента пришло аккурат с первыми лучами солнца. Стоя на балконе, я допивал свой кофе, полностью готовый показать и иномирным тварям, что первый паладин вернулся по их душе. От одной мысли об этом становилось теплее в груди. Все же люблю я это дело, и, несмотря на отпуск, лишать себя любимого хобби я не намерен. Да и растраченные в пустынной ловушке запасы энергии без этого не восстановишь. Такси по пустынным дорогам быстро домчало меня до центрального отделения стражей, где меня уже ждал представительный броневичок. «Бодрого утро, капитан!» — улыбнулся я, приветливо махнув рукой. «И тебе не хворать!» — недовольно сощурился Таранов. «Что не так? Я же не опоздал». «Если отсутствие опоздания — причина твоего внешнего вида, то лучше бы ты опоздал!» покачал головой Таранов. «Броня где?» «Не потребуется», — отмахнулся я. «Чушь не неси. Если денег нет, могу выдать», — задумчиво закусил губу Таранов. «Минут десять распишешься, оставишь небольшой залог». «Не нужно, спасибо. Только мешать будет и стеснять движение. Того, что на мне более чем достаточно», — постучал я себя по груди. Таранов со скепсисом осмотрел мои серые тканевые штаны, черную толстовку с капюшоном и перекинутый через плечо потрёпанный жизнью тактический рюкзак под трофей. Да, выглядел я словно на пробежку собрался, а не в портал. Ну а по сути, для меня это пробежкой и является. Как я успел узнать из короткого сообщения, портал мне предстоит F-класса. Слабоактивный, без ярко выраженной стихии. Легкая прогулка. «Как грибочки в лесу пособирать?» Мой стихийный тесак Таранов тоже не особо оценил. Металл он отметил как приемлемый, но само оружие окрестил уж больно неудобным и ограниченным. Так-то я был с ним согласен, но ничем иным, что можно назвать оружием, я не располагал. Да, были у меня три неплохих трофейных лезвия сожнеца, но их еще обработать и присобачить к рукоятке нужно. А то и вовсе продать, либо обменять. Но это потом. Сейчас же я с собой вообще ничего не брал, кроме мантии, тесака, да и, собственно, рюкзака. Этого было более чем достаточно. Правда, капитан был о моей подготовке другого мнения, подумав, что я и правда решил просто отдохнуть, типа как герой. Даже расписку заставил меня подписать, что никакие страховки мне не положены, а все мое имущество в случае смерти переходит на баланс его отделения. Как я понял, последнее было необязательно, но Таранов наотрез отказывался вести меня к порталу без этой подписи. Мол, затраты на мои похороны потом вычтут из его зарплаты, а ему оно нахрен не упало. Портал находился в 15 километрах за городом, прямо на вершине небольшого холма, поросшего цветочками. В полукилометре отсюда располагалась деревня, а рядом спокойно паслись коровы. Никакого оцепления, дотов. Предупреждающих знаков или ограждений вокруг не было. Вся система безопасности ограничивалась одиноким спящим воякой, которого не разбудил даже рёв моторов подъехавшего броневика. Пока Таранов отчитывал бедолагу, обещая ему выговоры с занесением и иные страшные для имперцев слова, я прошелся вокруг холма. Портал высотой ровно в рост среднестатистического человека бесцветным полукругом торчал из земли, словно огромная воткнутая туда тарелка. Рядом у самого основания был воткнут какой-то металлический столбик с небольшим экранчиком, который и привлёк моё основное внимание. В мое время такой приблуды не было. «Зуб Аргуса», — пояснил подошедший Таранов. «Он же датчик, он же стабилизатор». Он же замок! И единственный способ попасть внутрь. Это как? Очень просто! хмыкнул здоровяк и ткнул кулаком в портал. Вместо того, чтобы засосать Таранова внутрь, бесцветная пелена портала просто оттолкнула его. Вернее, это сделала не она, а генерируемый этим странным столбиком силовой барьер. Попасть внутрь можно только через реестр, продолжил инструктаж-капитан и поднес к моему лицу экран планшета, на котором светились несколько строк данных. Малый портал. Класс опасности F. Безобидный. Стихийный ответ. Отсутствует. Последняя активность. Не зафиксирована. Прогнозируемая дата активности. Отсутствует. Таймер с момента создания. 3 дня, 2 часа, 23 минуты, 54 секунды. Рекомендовано закрыть в течение 365 дней. Ограничения нет. Владелец. Клан природы. Цена первого входа — 15 тысяч имперских монет. Цена повторного входа — 1000 имперских монет. Это стандартные данные о портале, доступные каждому страженному бранцу. Но система Аргуса в режиме реального времени обрабатывает и подает в реестр куда больше данных, причем разом со всех порталов. И на их основе определяются наиболее опасные зоны, потенциальные угрозы местоположение особо ценных ресурсов и прочее, прочее, что позволяет стражам действовать эффективнее. Чем выше доступ в реестре, тем больше информации получаешь. Свой же базовый допуск получишь, если пройдешь экзамен. Это понятно? — Вполне. — Теперь, что касается условий самого экзамена, — продолжил инструктаж Таранов. — Портал рассчитан на группу до трех человек, но внутрь пойдешь ты один. Твоя задача — показать свои сильные стороны в неизвестной обстановке. Будь то разведка местности, поиск редких ресурсов или уничтожение монстров. Любое полезное действие будет нами оценено постфактум. По их совокупности мы и вынесем вердикт. Не геройствуй, никто не требует от тебя зачистки портала. Но если вернешься совсем с пустыми руками, сам понимаешь, лицензии тебе не видать. «Как я говорил тебе вчера, балласт на балансе стражи мне не нужен. Хочешь к нам? Докажи свою полезность!» «Понял», — беззаботно улыбнулся я, нетерпеливо косясь на вход. «Да уж». «Дожился, Маркус. Ломка, как у торчка какого-то. А ведь это примитивнейший портал, в который ей в шесть лет бы побрезговал идти из-за излишней легкости». Но сейчас мое тело буквально дрожало от нетерпения и тянуло меня туда. Острая нехватка стихийной энергии организмом явно сказывается. «Хорошо», «Хорошо — вздохнул Таранов. «По протоколу у тебя будет 12 часов. Но обычно столько не требуется. И рекруты выходят раньше. Помни, все это время помощи не будет. 12 часов ты там сам по себе. Рассчитывай только на себя и свои силы». «Получишь ранение — не сможешь вернуться сам, провал автоматически. Раньше истечение таймера никто тебя спасать не пойдет. После этих слов Таранов с легкой надеждой в глазах глянул на меня, но не увидел ни капли сомнений. «Вижу, ты не передумал. Тогда последнее. Поскольку ты не имеешь доступа в реестр и, по сути, не являешься стражем, плату за вход группы вносим мы». Но взамен все ресурсы и трофеи внутри также принадлежат Империи. А вот это было неожиданно и неприятно, как удар по яйцам. Я же и рюкзак взял. То есть я с портала ничего не получу?» — возмутился я. «Как это ничего?» — хохотнул Таранов. «Бесценный опыт и долгожданную лицензию!» — радостно гаркнул он, жахнув меня по спине своей ручищей. «Если не подохнешь, конечно!» «Ладно...» Недовольно вздохнул я и скинул рюкзак здоровяку под ноги. Присмотрите, пока я развлекаюсь. Развлекаться будешь с девками в борделе, хмыкнул таранов. А здесь нужно сражаться за свою жизнь, парень. Усек. Усек, усек Приключение на 12 часов зашел, вышел, доложил. Вы пошли, проверили и вынесли вердикт, верно? В целом да, хмуро почесал репу Таранов. Видимо, пытался понять, что он на этот раз сделал не так. Не привык капитан к такой реакции рекрутов. Ну и правильно. Где я и где рекруты? «Можно я уже пойду, а?» — спросил я, пока капитан еще чего-нибудь не придумал или и вовсе, но да не отказался от этой затеи. Слишком уж лицо у него, сомневающееся. «Эх, -э -э -э, какой нетерпеливый!» — покачал головой Таранов и неохотно прислонил свою ручищу к экрану столбика, после чего тот загорелся зеленым и защитный барьер портала спал. 12 часов, Маркус! Пени-герой! Фраза оборвалась на полусловие, когда волна теплой энергии иномерного портала засосала меня внутрь. Глава 17 Тем временем, перед входом в портал. Двое членов экипажа броневика с сонными ухмылками наблюдали, как очередной самоуверенный рекрут заходит в свой первый портал с высоко поднятой головой. Такие наглые выскочки были не редкостью. Однако этот пошел дальше всех, полностью наплевав на подготовку. «Подумать только, он реально приперся в трениках и кроссовках!» Раскуривая сигарету, усмехнулся лысый. Молодежь нынче совсем ничему не учат», — вторил ему седой коллега, подтягиваясь на теплом солнышке. И не говори», — выдохнул дым лысый и заметил, как их молодой коллега вышел из броневика с мешком в руке. «Эй, Витёк, а ты чего это делаешь?» «Так это, палатку иду ставить», — тормознул Витёк. «Протокол же», — неуверенно буркнул парень, за что удостоился дружного смеха старших коллег. «Протокол, шматокол!» — оскалился Седой. «Этот подс там протянет максимум час». «Точно!» — улыбнулся Лысый. «Ставлю штукарь, что он выбежит оттуда через тридцать минут». «Да ты палатку будешь дольше ставить, Витёк!» «Принимаю ставку!» — кивнул коллеги Седой. «Ну ты!» — перевел он веселый взгляд на сторожового вояку, который подтянулся к компании. Тот уже получил изрядную трепку от капитана и старался сильно не отсвечивать, но проигнорировать вызов на свою излюбленную игру не смог. Ставлю пять штук на то, что вы оба не правы, азартно прошептал сторож и вынул из кармана новенькую купюру самого крупного номинала в империи. Двадцать минут ваш пацан там пробудет, не больше. Чего ты так уверен? сощурился Седой, жадно близнувшись на легкое бабло. «Если примите ставку, скажу», — пожал плечами сторож. «А, коль нет», — добавил он и потянул купюру, которую уже каждый из вояк считал своей по праву, обратно в карман. «Эй, погоди», — салчным взглядом сглотнул лысый, и наскрёб мелкими мятыми бумажками нужную сумму. «Принимаю». «И я», — согласился после недолгих раздумий седой, и банк на капоте броневика пополнился еще на пять тысяч. Опытный сторож тут же поставил таймер, и с довольным видом облокотился на броневик, наблюдая, как молодой витек в одиночку все же начал ставить палаточный лагерь. «Ну что? толкнул его локтем лысый. «Выкладывай давай, интересно же!» «Рано вам еще в такие игры играть, ребятня!» — довольно шмыгнул носом сторож. «Информации ноль, а бабки швыряйте. Природники в мою вчерашнюю смену сюда свой молодняк привозили». «Так вот...» Все их отряды вылетели оттуда как ошпаренные, только пятки сверкали. Матом крыли систему, подсунувшую им непригодный для новобранцев портал. Оружие переломали целую гору. — Почему это непригодный? — подался вперед лысый. — Да хрен бы его знал, — пожал плечами сторож. Но молодняк их не оттуда с гематомами да переломами возвращался. На самый стойкий отряд протянул аккурат 23 минуты. «И больше, не меньше». «Твою ж!» — с досадой сплюнул Лысый, уже попрощавшись со своими денежками. «Да...» — протянул Седой. «Если уж клановый молодняк со своей снарягой там огреб, то этот пацан и подавно. Но ведь он может и сдохнуть, а?» — оживился он ненадолго. «Тогда ничья ставка не сыграет». Навряд ли», — со знающим видом улыбнулся сторож. «Глаз у меня наметанный». Не опасный портал этот. Травмы-то пустяковые были у молодняка. Хотя у парочки были сломаны ноги, но ваш навроде налегке зашел. Должен смекнуть, что к чему дослинять. «Чего же эти благородные дебилы тогда в реестр ни хрена не внесли?» — раздался недовольный громкий рык, подошедшего со спины капитана Таранова, от которого все вояки вздрогнули и закрыли с собой общак. «Так это...» — сразу поубавил гонору сторож. Черт его знает, что у Клановых в головах. Забыли, может?» «Или реванш надумали местным тварюкам устроить. Судя по разговорчикам, в убытке они ушли знатные. Ну и парняга вашим насолил, чем...» Вбросил еще одно предположение опытный сторож. «Да вроде наоборот. Природники его нам и порекомендовали», — хмыкнул Таранов. А потом вдруг вспомнил, что еще ночью для экспресс-экзамена в реестре числилось двенадцать подходящих порталов а сегодня утром доступен остался всего один. Вот этот. Так с задумчивым лицом капитан и ушел в сторону к облегчению войок, который с замиранием сердца наблюдали за отсчитывающим 20 минут таймером. Лишь Витёк продолжал усердно собирать палаточный лагерь, немного жалея, что его не позвали сделать ставку». Мир вокруг на мгновение потемнел, но лишь для того, чтобы заиграть новыми красками. Не очень светлыми, правда, красками. В основном темно-коричневых оттенков, в которые были окрашены горные породой ущелья, на дно которого я попал. За спиной тупик и выход из портала по сторонам высоченные отвесные горы, за высотой которых не было видно неба, а вперед вела единственная тропа метров семь в ширину. «Коридорный тип, значит, — констатировал я увиденное, — один из базовых. Обычно представляет собой ограниченное, часто линейное пространство с одним, максимум двумя типами обитающих тварей. Воздух, земля и горная порода вокруг имели так мало стихийной энергии, что ее, считай, и не было. В мое время портал подобного уровня башни не стало бы даже перехватывать, оставив его на княжеских ратников». Сейчас же это место удостоилось чести принимать первого паладина. Акс бы в гробу перевернулся, если бы узнал об этом. Хоть гроба-то у него и нет. «Следи», — первым делом приказал я и поместил на вход в портал крошечного жучка. Зрение у букашки было не очень хорошим. Он не мог ни сражаться, ни двигаться, ни издавать звуки. Зато жучок был способен распознавать движения в любом доступном спектре, Если кто-то зайдет в портал, я это узнаю. Теперь же, когда мой тыл был прикрыт, а руки развязаны, я сладко потянулся и побрел по тропе. Настроение было замечательным. Да, стихийной энергией в таком портале сильно не разживешься. Но, как говорил старик Акс, твари есть твари. Убийство каждой так или иначе пойдет на пользу миру, и пусть немного, но пополнит мой запас. А уж с получением лицензии я смогу выбрать порталы поинтереснее. Злачные места, где концентрация стихийной энергии достаточно высока для того, чтобы у Туари сформировался самый ценный портальный лут — кристаллы. Эти ценные камни чем-то похожи на осколки великого источника. Только если осколки являются изначально пустыми и способны накапливать в себе стихийную энергию, то кристаллы представляют собой материализованную чистую стихию. Они формируются в момент смерти твари с достаточно сильной связью со своей стихией и широко применяются во всех технологиях Аргуса. По крайней мере, применялись в мое время. Я шел, посвистывая, и крутил в руках свой тесак. Гадать, кто же из обширного иномирного бестиария мне попадётся, я не хотел, решив оставить как сюрприз и сюрприз не заставил себя долго ждать. Первым вестником стал увесистый булыжник, который свалился сверху, намереваясь пробить мне черепушку. Далее ровная тропа сменилась впадинами, неровностями и пригорками, в которых едва заметно угадывались присыпанные свежей землёй места — норы. И венцом подготовки местных тварей к первому нападению стал нарастающий скребущийся звук. Поначалу он появился сзади, а потом эхо подхватило его, и звук стал доноситься отовсюду, после чего я увидел на пригорке впереди первого местного жителя. Ростом меньше полуметра, бурый цвет, широкая морда с узкими щелочками глаз, массивные передние лапы с маленькими, но твердыми когтями и каменные пластины, закрывающие все тело твари, кроме крошечного белого брюшка. грыз обыкновенный. Сварюшка стайная и не особо агрессивная, но свою территорию она защищает Риана. Лишь раз я видел это существо вне территории портала. Один богатый архитектор решил сэкономить на строительстве и умудрился найти и выкупить такого мальца на черном рынке. Мыслил мужик логично камни грыз способен граячи перемалывать даже твердейший стихийный камень в податливый песок. Только вот в том конкретном случае. Перемалывал он не горную породу на стройке, а людей, которых рвал, как бумагу. И когда я подоспел к месту первым, количество жертв камне грыза было трехзначным. «Твари есть твари!» — вздохнул я, вспоминая реки крови, которыми была залита вся стройка. Сколько бы они ни казались безобидными в своих мирах, попадая в наш, монстры начинают убивать без жалости и разбора. Такова их природа. Такова их суть. Убедившись, что я не собираюсь отступать, камни грыз медленно сложился в форму шара и покатился на меня. Одновременно с этим со всех сторон на меня покатились еще четверо его друзей. Я быстро дернулся в сторону ближайшего, и прямым ударом ноги погасил скорость его движения. Остановившись, тварь пронзительно заверещала, и тесак вошел ей в глотку. В этот же момент... Я выставил правую руку и на лету поймал второго, который подскочил на холмики трамплини и целил мне в плечо. Стихия времени обратила тварь в прах ровно за две секунды. А вот с остальными тремя все пошло не так радужно. В отличие от групповых рекрутов капитана Таранова, эти каменные колобки умели пользоваться численным преимуществом и наносить слаженные атаки. Глухие удары твердыми шарами по пояснице, голени и бедру оказались довольно болезненными. Вот только врезавшись, они потеряли всю скорость, а укатиться на новый круг я им не дал. Поочередно, раскрыв нехитрым проверенным еще 700 лет назад способом, вспорол брюха каждого. Лишь последний вместо попыток укатиться, умудрился вонзиться зубами мне в кисть и полоснуть по животу когтем. «М-да...» — осматривая истерзанную одежду, протянул я. «Одноразовое получается». В одной потасовке я слил целых пять единиц энергии. Еще и синяк мне на бедре оставили пакостники мелкие. Тратить свою энергию на защиту тела против камнегрызов оказалось очень невыгодно. Энергии они давали жалкие крохи, никаких кристаллов в них не было, да и лут в целом не впечатлял. У нас в Ордене ценились только их каменные пластины, но необходимых инструментов для разделки у меня не было да и весили пластинные камни грызов килограмм по пятнадцать каждая а таковых на их тельцах было с добрый десяток за убийство всех пятерых я получила совокупно три единицы энергии а за последующее поглощение трех тушек еще три единицы два трупика я оставил для таранова должен же он убедиться что я тут не бездельничал после чего пошел дальше Тропа же сразу начала расширяться, что говорило о том, что дальнейшие группы грызов вполне могут быть больше пяти особей, а руки у меня всего две. Уходить из портала с минусом в запасе энергии мне не хотелось, поэтому я прикинул варианты и решился на призыв одного из трёх своих фамильеров. С моим нынешним запасом энергии мне хватало только на него. Представив нужный образ в голове, я вытянул руку перед собой и приказал — явись. Пару секунд ничего не происходило, а потом из появившегося облачка тьмы высунул любопытную мордочку сотканной из чистой энергии котенок. Он принюхался, брезгливо поморщился, но соизволил выйти. Облако тьмы тут же схлопнулось, затратив на призыв все мои накопленные запасы стихийной энергии под ноль, но лишь временно. В отличие от иных обращений со стихией, призыв фамильяра не сжигает стихийную энергию, а придает ей форму. Стоит мне его отозвать, и все затраченные единицы энергии будут возвращены мне в полном объеме. Даже в большем, если фамильяр успеет к тому моменту кого-нибудь сожрать. Правда, в моем случае этого явно не произойдет. Потеряю же я энергию лишь в том случае, если фамильяра прибьют что крайне маловероятно в портале F-класса. Несмотря на внешний вид маленького котенка, его стихийная шкурка куда крепче, чем местные твари способны прокусить. Хотя его атакующий потенциал оставлял желать лучшего. Сила фамильяра напрямую зависела от количества стихийной энергии, которой он располагает. И сейчас практически все запасы котенка уходили на банальное сохранение стабильности формы. Зато он был отличной приманкой, и к образованию синяков очень устойчивый. Еще и клубки всякие любят, насколько я помню. Морна? Недовольно уставился на меня котенок и попытался потянуть из меня еще энергии, но я его обломал. Хватит и этого, усмехнулся я. Хочешь подрасти и двигай на охоту? Мышей в норах полно. С важным видом фыркнул фамильяр, принявшись облизывать свои коготки. Вообще-то, у этого фамильяра было две формы, одна из которых летающая. Но сам он больше всего любил кошачьим, из-за чего и получил от меня незамысловатую кличку «кот». Особенно забавно это звучало, когда он, будучи десятиметровой тушей во второй ящероподобной форме и напитанной под завязку энергии, летал над полчищами портальных тварей с голодным взглядом. Старику Аксу эта кличка никогда не нравилась. А вот сам кот не жаловался. Ни на что другое он принципиально не реагировал. Фамильяры вообще существа самовольные, со своеобразным разумом и уникальным характером. Старик Акс называл их «аватарами стихии», которые отвечают на призыв только достойным. При этом у него самого фамильяров не было. Закончив с коготками, кот перешел на облизывание Шорстки. Ждать, пока он закончит все свои гигиенические процедуры, я не стал. Схватил мелкого за шкирку и швырнул в ближайшую нору. Зная этого вредного засранца, он может и все 12 часов тут изображать важные дела, сидя на одном месте, а портал сам себя не зачистит. Сопротивлялся кот недолго. Несмотря на вредность, за год без призыва мой фамильяр заскучал и теперь отрывался по полной. Будучи мелким и юрким, он пролезал в любую щель и задорно гонял каменных колобков по всему ущелью. Камни-грызы не могли от него скрыться, а все попытки раздавить кота пластинами заканчивались неудачей. Фамильяр просто отряхивался и снова нападал, до последнего надеясь сожрать хотя бы одного. Правда, в итоге он оставлял камни-грызам лишь безобидные царапины, больше пугая их своей безбашенностью и диким взглядом. Однако, с возложенной на него задачей отвлечь каменных колобков от меня и навести суету, кот справился на отлично. Камнегрюзы больше не нападали на меня толпой, как гопники, а ловить и убивать твари поодиночке не составляло особого труда. Нужно было лишь время и немного терпения. Все-таки колобки были тварями довольно шустрыми. Так, методично, Нару за нарой, Мы зачищали ущелье, пока тропа вдруг не закончилась тупиком, где я и вспорол брюхо последнему загнанному камнегрызу. Тело тут же пробило легкий озноб от энергетического всплеска, знаменующего о том, что портал начал закрываться. Обычно для порталов такого размера этот процесс занимает сутки, в течение которых всех чужаков, кто находится внутри, этот мир постарается насильно выдавить прочь. На более-менее комфортный сбор трофеев у капитана Таранова и его доблестной команды будет около тех же 12 часов, что он дал мне. Пусть развлекается. К этому моменту я поглотил 35 убитых тушек камнегрызов, оставив лежать в разных уголках ущелья ровно десяток. Этого количества вполне хватит Таранову, чтобы не задавал лишних вопросов. С этой мыслью я, проголодавшийся, но довольный, глянул на часы. От отведенного мне времени осталось чуть больше двух часов. Как раз успею вернуться к выходу. Задерживаться тут больше не было смысла, мета фамильяра, я легким бегом направился назад. Итогом моего прогулочного забега в портал стало восемь синяков, стертые кроссовки, изорванная в хлам одежда и пополнение запаса на 62 единицы стихийной энергии. А пока я бежал к выходу, у меня окончательно сформировалась мысль, как содрать старанова еще и немного денег. Дела явно стали налаживаться. Глава 18 Родной мир встретил меня красивейшим ярко-красным закатом на фоне мирно проплывающих облаков. Свежий воздух, витающий вокруг аромат свежеприготовленной еды. Благодать. А спустя пару секунд мне весь обзор загородил огромный и не особо довольный Верзила. «Вас-то я искал, капитан», — улыбнулся я. «Разрешите доложить?» «Не ерничай, Маркус». Тяжело выдохнул Таранов. «Ты мне не подчиненный Иначе бы я знаю, что с тобой сделал». «Позволили бы бездельничать и отлынивать от работы», предположил я, глянув на четверых вояк, которые побросали свои посты и, разину рты, смотрели в мою сторону. Кажется, они были не особо рады, что я вернулся живым. «Кто это там бездельничает?» покраснел Таранов и повернул свой бешеный взгляд на группу вояк. Тех сразу, как ветром, сдуло. И капитан вернул свое драгоценное внимание на меня. «Как ты это сделал?» Подозрительно сощурился здоровяк и повел меня чуть в сторону, подальше от любопытных глаз и ушей. «Сделал что?» — невинно улыбнулся я. «Что? Что?» «Это!» — нетерпеливо гаркнул Таранов и кивнул на немного потускневший портал. «Ты же, мать, его закрыл!» «А что, не надо было?» — удивился я. «Ваши же слова, капитан. Двенадцать часов. Покажи, на что способен. Разведка местности, уничтожение твари и...» Почесал я голову, припоминая все высказанные условия. «Что там еще было в критериях эффективности?» «Поиск ресурсов», — буркнул Таранов. «Точно. Ресурсов там не особенно много, правда. Помимо груды бесполезных камней, есть пара десятков видов растений. Правда, до них еще добраться надо. Высоко растут падлы». «Но вы ведь достанете?» «Шутить озволишь, да?» — насупился капитан Таранов. «Да что вы! Я же от чистого сердца!» — возмутился я и, сделав пару кликов, переслал подготовленные данные капитану. «Вот полный список того, что вы найдете внутри». Тот лишь мельком глянул на полученный отчет, даже не став его открывать, и вернул хмурый взгляд на меня. «То есть говорить, как ты это сделал, не будешь?» «Почему же?» — пожалуй ее плечами. Зашел, увидел, победил. Одежду, правда, порвал, но еще тесак затупился. С горечью помахал ей перед глазами Таранова тупой железякой. На что здоровяк опять тяжело выдохнул и устало потер виски. «Вчера туда природники свои отряды молодняка посылали», — не сдержался и поведал Таранов. «Ты знаешь что?» «Сдохли?» «Нет», — поморщился здоровяк. «Но зубы там себе пообломали». «Вот как!» — улыбнулся я своим мыслям. «Ну тогда хорошо, что я отказался к ним идти. Учиться нужно у сильных». «Как это отказался?» — вздрогнул Таранов. «Так природники тебя в клан звали? Так вот почему...» Зря ты так с аристократами, Маркус. С огнем играешь!» — осуждающий покачал он головой. сгнай они не тебя». «Посмотрим», — пожал я плечами. «И, кстати, вот еще кое-что. Чуть не забыл». С этими словами я переслал капитану Таранову еще один документ. Поначалу здоровяк также мельком мазнул по нему взглядом, но потом нахмурился и вчитался подробнее. Его лицо покраснело, ноздри вздулись. Он было хотел на меня заорать, потом сдержался и полез читать документ еще раз. «Что это за хренота?» — поднял он, наконец, на меня свой строгий взгляд. «Не хренота, а мое официальное заявление внес я ценное уточнение. «Читал я тут, пока прогуливался документы вашего ведомства, что вы мне утром скинули, и заприметил там один любопытный момент. Под действующим стражем империи подразумевается гражданин, на счету которого есть пять порталов, закрытых в составе учебной группы, три портала, закрытых в боевом отряде, или один закрытый самостоятельно», процитировал я один из документов. Путь к выходу был длинным, и довольно скучным. Времени на изучение бюрократических бумажек у меня было полно. И я заготовил целых три разных подхода, которые в общем итоге вели к одному и тому же. «Это цитата из положения о продлении статуса стража», — не очень уверенно ответил капитан Таранов. «Ага, положение, которое активно применялось на практике в позапрошлом веке, когда ограничения на вход в порталы были не такие строгие», — улыбнулся я. Кхм. иными словами ты хочешь чтобы я признал тебя стражем по факту закрытия портала вздохнул таранов разве я не в своем праве поднял я бровь в своем не очень охотно согласился здоровяк и решив не откладывать в долгий ящик полез в планшет где я краем глаза заметил профайл со своей фотографией и огромным полотном текста под ней буквально пара кликов и мне на телефон пришло уведомление с поздравлениями о зачислении в ряды стражей. Там же прилагался идентификационный номер и уникальный ключ-пароль доступа к реестру, а следом за ним прилетело еще одно поздравление с закрытием первого портала. И оперативно работает система, хотя, с другой стороны, мимо еще трофеи собирать, а время тикает. «Лицензия все равно будет готова не раньше, чем к утру», — хмыкнул капитан Таранов. «Коммуникатор Стража получишь завтра в учебке. Там же тебе помогут с активацией доступа в реестр и проведут экскурсию. Поскольку ни в одном из кланов ты не числишься, твоим куратором будет назначена Империя. Сегодняшний портал уже пошел тебе в зачет, и выплата за него произойдет в течение трех дней автоматически на лицевой счет Стража. С параметрами расчета выплат Имперским Стражам знаком?» Но В общих чертах кивнул я. Этот момент я тоже успел изучить. И чем глубже я залезал в эти дебри, тем больше убеждался, что Макс тогда был прав. Будучи стражем простолюдиным, то есть стражем под кураторством империи, много не заработаешь. Начнем с того, что все трофеи и ресурсы с порталов такой страж должен был в обязательном порядке продавать империи. Сбывать что-либо на стороне было незаконно, и жестко каралась. Разумеется, имперские цены скупки были ниже рыночных, из-за чего страж простолюдин сразу же терял довольно много денег. При этом трофеи нельзя было оставлять и для личного пользования. Если тебе вдруг попалось что-то полезное, допустим, меч или броня, и ты захотел оставить их себе, то сначала ты должен был продать эти трофеи империи, а потом у нее же и выкупить. Разумеется, теряют достаточно много кровно заработанных денег на разнице цен. Помимо всего этого, были еще целые списки мелких поборов, налогов и штрафов. За порчу трофеев, за некачественный сбор, за некорректные отчеты и так далее. В итоге, если взять это все и грубо посчитать, то выходит, что Имперский страж теряет до 80% своей потенциальной прибыли. С одной стороны, Можно не заморачиваться. Просто бегай, закрывай порталы, вызывай имперских сборщиков и беги в следующий портал. В итоге получишь свои 20% от прибыли, которые в пересчете на имперские зарплаты все равно будут выше любой другой профессии. С другой же, рисков в работе имперского стража гораздо больше. Особенно учитывая то, как сложно и затратно получить нормальное снаряжение. А если вдруг покалечишься? то вместо страховки и нормальной пенсии тебя будет ждать голодная смерть. Вот и получается, что в покровителях нужен клан, а не империя. В кланах условия фиксируются индивидуальными контрактами и потенциальной прибыли, как и привилегий, куда как больше. Тот же список, доступных в реестре для выбора порталов, будет значительно шире, и это только верхушка айсберга. Глубже я вникать особо не стал. Этого оказалось вполне достаточно. «Вот и славно, что знаком», — мыкнул Таранов. «Хотя оставаться долго под Империей ты все равно не планируешь», — вдруг уверенно констатировал он. «Почему вы так решили?» «Я тоже без дела не сидел, Маркус», — помахал планшетом здоровяк. «Навел тебе кое-какие справки». «И что там интересного пишут?» — в наглость заглянул я. Капитан же нахмурился и быстро отстранился. «Какой осторожный!» «Все равно же узнаю». «Ничего хорошего», — сощурился он, пряча планшет. «Прими совет, парень. Я бы на твоем месте был осторожнее со всеми этими высокородными, а особенно с теневыми. Ты обидно будет потерять такой талант». «Разберусь, капитан. Не маленький уже», — улыбнулся я. И тут у меня предательски заурчал живот. «А, а перекусить тут у вас найдется?» «Конечно» махнул Таранов в сторону высокой белой палатки, из которой несло чем-то мясным и сытным. «Все услуги лагеря в твоем распоряжении!» а о том, что они платные, и у меня вычтут из моих кровных, капитан тактично умолчал. Что ж, радовался он тоже недолго. Как только мы закончили беседу, и Таранов принялся подробнее изучать мой отчет, то его лицо мертвецки побледнело. Мой список был крайне подробным. Помимо очевидно полезных трупов камнегрызов, я указал в отчете каждую травинку и потенциально ценный листочек, что смог увидеть внутри портала. Не упустил из виду ничего. Даже те растения, ради которых сборщикам придется лезть сто метров по отвесной скале. И таких позиций там были десятки, а общее количество исчислялось сотнями. Ну а что? Мне сказали слово разведка. Я и разведал на совесть, как учил старик Акс а уж как они используют мои данные и их дело. К тому же за каждый собранный ресурс мне в итоге перепадет денежка, пусть и всего 20%. Но в этом конкретном случае я с радостью был готов отдать сбор всего этого добра в имперские ручки. Тем более я уже знал, что по тем же законам империи группе сборщиков придется отчитываться перед начальством за каждую единицу ресурса, которые они пропустят и не вынесут. «Витёк!» Разнесся по местности крайне напряженный рык капитана Таранова. Мгновением спустя к здоровяку полей подскочил молодой парнишка в военной форме и вытянулся по струнке. «Сгоняй еще раз к деревенским за едой!» дал указание Таранов и сунул Витьку увесистую пачку денег. «Сколько брать?» осторожно спросил парнишка. «Много, Витёк, много!» Обреченно вздохнул Таранов. Мы остаемся здесь на всю ночь. После моего разговора с капитаном в лагере начался сущий кошмар. Таранов гонял своих бедолаг в хвост и в гриву, раздавая указания так громко, что перепугал всю живность в радиусе километра. На лицо вояк было больно смотреть, но они сами выбрали такую профессию. Пусть отрабатывают. Надеюсь, к утру они соберут хотя бы половину из предоставленного мною списка. Ведь в итоге с меня спешут эти 15 тысяч за вход в портал, а еще три сотни за похлебку из говядины и кусок хлеба с маслом. Я подумал еще взять у имперцев в лагеря целую одежду, но в итоге передумал. За указанную в прайсе услуг, цену я на оптовке таких комплектов десяток куплю. А вот от поездки на Бровневике я отказываться не стал, тем более это было совершенно бесплатно, так сказать, включённая в мой экзамен услуга. Трансфер туда-обратно. Откуда забрали, туда же и должны были вернуть. Вез меня один из вояк, у которого от ора капитана аж седые волосы на лысине пробились. Круглые глаза, изможденный вид и пропитанная потом униформа. У бедолаги не было сил даже разговаривать. А ведь они еще не выступили внутрь портала, а только готовились. Так, в напряженной тишине, броневик добросил меня до здания центрального отделения стражей и с ревом мотора умотал обратно. Я же сытый, но в рванье и с пустым рюкзаком поймал такси и благополучно добрался до дома. Принял горячую ванну, переоделся в такой же комплект одежды, только целый после чего в бодром расположении духа направился отдохнуть. Немного развеяться мне не помешает. Как говорил старик Акс, «Неотмеченная победа — все равно, что поражение». И отмечать я пошел в теневой квартал. За сутки здесь ничего не изменилось. Поначалу мрачный квартал постепенно превратился во все то же оживленное и шумное место. С наступлением темноты жизнь здесь только начинала просыпаться. Метку татуировку я на этот раз не скрывал. Более того, нарочно перекатывал в этой руке монетку, отобранную какого-то местного авторитета. Для повышения узнаваемости бренда, так сказать. Большинство местных уважает лишь силу, и именно ее я и готов был продемонстрировать любому желающему. Однако таковых не нашлось на этот раз я не спешил добраться до конца квартала и с особым вниманием осмотрел вывески еда меня сейчас мало интересовало а вот выпивка да поэтому я повернул к примечательному зеленому крыльцу заведения, название которого заканчивалось на пап внутри оказалось на удивление уютно светло зеленые тона старомодная отделка под дерево ненавязчивая тихая музыка и голографические экраны Транслирующий какой-то бойцовский поединок. «Светло-имперская», — сделал я заказ и разместился у стойки бара. Посетителей было не слишком много. Три девушки за центральным столиком, шумная компания пьяных мужиков в дальнем углу, увлеченно наблюдающих за поединком на экране. Да один парень на другом конце стойки гипнотизировал пустой стакан. «Новенький!» — поставил передо мной полную кружку пенного, и поинтересовался бармен. «Вроде того», — кивнул я, и достал монету Аргуса. «Знаешь, что это?» «Все знают», — не особенно смутился бармен. «Ее владельца давно было пора поставить на место». «Почему?» «Бойный слишком. Убивал клиентов, мешал бизнесу. Ему в половину заведения квартала вход запрещен», — кивнул бармен на табличку, висящую у двери. На белом фоне была нарисована перечеркнутая морда вепря. «Ясно», — улыбнулся я. «Ты из других таких монет ты в квартале не встречал?» «Лично я не встречал», — спокойно ответил бармен. «Это что-то ценное?» Да вряд ли», — убрал я монету обратно в карман. «Жаль. Придется расспросить самого вепря, где он ее достал. А судя по тому, что я успел узнать за полчаса в квартале, говорить он не сможет еще долго. Мои теневые ящерки старательно швыряли по местным закоулкам, выискивая мне информацию. В прошлый мой визит в квартал теневики следили за каждым моим шагом, но в эту игру ведь можно играть и вдвоём. Поднакопив сегодня в портале энергию, я смог увеличить радиус разведки своих воплощений тьмы. И сейчас, сидя в пабе, который располагался аккурат по самому центру теневого квартала, я покрывал самую оживленную его часть и выужил по крупицам информацию о местных делах и порядках. Однако просто сидеть и пить в одиночестве было не так весело, поэтому я приметил на полке бутылку добротного шампанского и махнул бармену рукой. все таки я сегодня пришел праздновать и отмечать получение лицензии. Парень понятливо кивнул и ловко расположил передо мной четыре бокала под шампанское саму бутылку с игристом и любезно добавил. «За счет заведения!» «Вот как!» — приятно удивился я. «Может, тебе помимо вепря еще кто бизнеса мешает? Я могу помочь?» «Если таковые появятся, я дам знать!» — кивнул бармен. Я же в одной руке зажал четыре бокала, в другой — бутылку шампанского и уверенно шагнул в сторону столика с тремя скучающими дамами. И тут одновременно произошло два события. С диким треском слетела с петель входная дверь и разбилось окно, у которого сидела шумная компания Пинчук. До этого они начали шумно праздновать победу одного из бойцов, и, видимо, кому-то снаружи это очень не понравилось. Внутрь заведения ввалилась толпа не особо приветливых ребят с чешущимися кулаками и ломанулась в сторону угла с разбитым окном, где уже вовсю шел замес. Пьяный мордобой, как стихийное бедствие, начал охватывать весь пап. Девушки с криками сбежали при первой же возможности. Повсюду доносились маты, летели осколки битого стекла и деревянные щепки, хлестала кровь, раздавались крики и звуки ударов. И во всем этом безудержном хаосе насилия не участвовало лишь три человека. Бармен со смиренной грустью в глазах, протирающий бокал. Парень у дальней части стойки, до сих пор не решивший, чем заполнить свой пустой стакан. Ну и я, беззаботно пьющий, халявное шампанское прямо из горла. Глава девятнадцатая Первые минуты смотреть за потасовкой было занимательно. Куда интереснее, чем какой-то поединок на голографическом экране. Тут все происходило прямо перед тобой. Живые эмоции. Эффект полного погружения. Даже более полного, чем порой хотелось бы. И шампанское подзрелище шло отменно. Но потом бутылка кончилась, да и зрелище приелось. Пинчуги выдохлись. Пропала энергетика и драйв в движениях. И когда я уже было собрался пойти в другое заведение, мое внимание привлёк любопытный эпизод. Один особо неудачливый бандос отбился от стаи и медленно пятился, держась двумя руками за живот. Точнее, за рукоять кинжала, который из его живота торчал. Особо думать о том, что делать пинчуга не стал, и без затеи вынул кинжал, приготовившись вернуться в драку вооружённым. Однако что-то пошло не так. Его повело, глаза помутнели, и он обессиленно рухнул на колени в лужу собственной крови, которая стремительно увеличивалась. Идиот, сам себе повредил артерию. Все это происходило в дальней части стойки. Пинчуги не могли помочь ни его друзья, ни враги, ни бармен, хотя по лицу последнего он был бы рад, если бы они все тут передохли. Мне уже до подыхающего бандоса тоже дела никакого не было. Я бы и внимания не обратил, если бы не то, что произошло дальше. Сидевший за дальней частью стойки парень, лет двадцати на вид, Лениво обернулся и положил свою ладонь на плечо почти помершему мужику, подержал так секунд пять и молча повернулся обратно. Кровь из бандоса перестала течь. Тот распахнул свои глазища, в которые вернулась жизнь, и подскочил на ноги с удивлением, ощупывая живот, после чего обернулся в сторону своего спасителя. Только вот на лице у него была отнюдь неблагодарность. Бандос без всяких колебаний замахнулся на ничего не подозревающего парня, тем самым кинжалом. Моя рука самодернулась, метнув пустую бутылку от шампанского. Она разбилась об башку неблагодарного пинчуги, свалив его обратно в лужу его крови. Правда, на этот раз никчемной жизни тупого бандоса ничего не угрожало. Парень же обернулся на шум позади себя, после чего, без особого удивления, заметил кинжал в руке лежащего на полу пинчуги. «Спасибо!» — буркнул он в мою сторону и вернулся к созерцанию пустого стакана. Уходить мне тут же перехотелось. «На здоровье?» — ответил я, присаживаясь рядом. Движуха вокруг уже закончилась. Кто из сторон победил и за что они вообще сражались, было непонятно, да и не особенно важно. «Плесни ему водки», — попросил я бармена, пока тот не ушел наводить порядки. «Не буду я водку», — попытался протестовать парень, но не особенно уверенно. Впервые за весь вечер его стакан оказался не пустым. «Пей?» — кивнул я. «Зачем?» Прямо насупился парень. После чего я с тяжелым вздохом взял стакан и вложил ему в руку. Хорошо хоть дальше ему помощь не потребовалась, и парень хлопнул разом полстакана. Его молодое лицо тут же сморщилось, а глаза забегали в поисках закуски. Предугадавший этот момент, опытный бармен подсунул тарелку с маринованными овощами, которые парень жадностью занюхал и немного расслабился. «Лучше?» поинтересовался я и налил себе стопку. «Немного», — благодарно кивнул парень. «Хорошо», — мыкнул я. «А теперь рассказывай, что светлый забыл в единственном месте, где может получить заточки в спину за спасение жизни». «Тс», — скривился он. «Заметил?» «Твоему счастью», — улыбнулся я. «Знаешь», — вздохнул парень, — «я его не виню. Мы же вырезали весь их рот». «Нет, не так». Все их рода, женщин, стариков, большинство детей. Каждый из присутствующих имеет причины меня ненавидеть. Вы ведь дьявола во плоти, заслуживающие лишь смерти, без особых эмоций констатировал парень, после чего налил себе треть стакана и сразу же прикончил. Сам-то не хочешь меня убить? С надеждой в глазах спросил он. Не, разочаровал я его. Зря, протянул он знаешь мужик они ведь правы пьяны из бродта они хотя бы не притворяются не стесняются быть теми кто они есть не скрывают этого мы же в отличие от них те еще лицемерные мрази клан света ту. брезгливо сплюнул он и догнался водкой еще раз успевать за ним оказалось не так просто так и что ты здесь забыл смерти ищешь поинтересовался я если бы это было так легко Разочарованно вздохнул парень и впервые за весь разговор перевел взгляд на меня. Свет его глаз казался мутно-серым, как и у большинства местных теневиков. Но это была искусная иллюзия, за которой скрывались ослепительно белые искры истинного света. — А тебе, собственно, какое дело? — осмелев под градусом, спросил парень. — Как там тебя? — Маркус, — представился я. — Маркус, — передразнил парень. — Странное имя. «Северная». «Ага», — икнул он и протянул руку. «Денис?» «Да вот знаешь, Дэн», — ответив на рукопожатие, улыбнулся я, — «есть у меня один порог. Любопытство называется». «С таким пороком в наше время долго не живут», — со знающим видом кивнул парень и прикончил очередную порцию выпивки. Дэна чуть повело, и он с трудом смог удержаться на месте. «Особенно новенькие». Справившись с вертолетами, продолжил парень. «Вот тебе совет, Маркус Севера. Валил бы ты отсюда, пока можешь. Раз я еще ни разу не слышал твоего имени, значит, с главой ты еще не встречался». «Не-а», подтвердил я. «Вот и не нужно тебе это», — заключил он. «Да делай, что делал, и уноси ноги отсюда. А чем ты вообще тут? Ну, это...» Праздновал я. Улыбнулся я и залил в себя новую стопку, закусив ее странным круглым огурчиком. «Получение лицензии стража». «О, стражи!» — мечтательно протянул Дэн. «Защитники человечества! Достойный путь! Вот его и держись! Но сюда больше не возвращайся!» — буркнул он, едва не свалившись со стула от резкого движения рукой. «Этот местный глава настолько страшный?» «Ха!» — усмехнулся Дэн. «Если решишь остаться, этот самодовольный тупой придурок будет меньше из твоих бед». Напоследок бросил парень, после чего оставил на стойке две пятитысячные купюры и, пошатываясь, ушел. Преследовать я его не стал. Энергия моих ящерок как раз была практически на исходе, и я решил скоротать оставшееся до этого момента время здесь. Несмотря на погром, народ продолжал приходить в ПАП. А многие стали охотно помогать бармену с устранением последствий мордобоя. все таки даже с таким контингентом взаимовыручка и помощь в квартале присутствует. Это приятно. Последние 15 минут я провел за флиртом с одной миловидной брюнеткой, но домой в итоге решил отправиться один. Ведь там меня уже ждали. Общая сложившаяся в голове картинка происходящего в теневом квартале оказалась крайне занимательной. И завтрашней встречи с главой я ждал с особым нетерпением.